Через два дня отпуск у Дины Сергеевны закончился. Она надела недавно купленный плащик терракотового цвета, который очень удачно подходил к новому оттенку волос и вышла из квартиры. Одновременно с ней на площадке появился сосед. Приветливо поздоровался и, как ей показалось, неприлично улыбнулся. Что она, девица на выданье, чтобы ей так улыбаться? д и н и Сергеевне хотелось нырнуть обратно вглубь собственной квартиры. Можно было тоже прикинуться, будто она что-нибудь забыла, например, выключить утюг. Но лучше этого не делать. Пусть знает, что ей нет никакого дела до его идиотских улыбок. Что он себе позволяет? Она помнит его сопливым мальчишкой. Через двор как-то его проводила, потому что он боялся собаки. В лифте сосед смотрел на нее почти неотрывно и все так же призывно улыбался. В конце концов Дина Сергеевна не выдержала. «Ну что ты на меня уставился, л ё ш а зло спросила она. «Сам не знаю». Он пожал плечами и добавил. «На красивое всегда хочется смотреть. Мы живем дверь в дверь уже сто лет. Что-то раньше ты ничего особенного во мне не замечал». «Чему я удивляюсь, вы свою красоту как-то очень умело прятали». «Да пошел ты!» Бросила ему она, вышла из лифта, потом из подъезда и быстрым шагом направилась к остановке троллейбуса. Главное, поменьше с ним разговаривать, и все будет хорошо. Соседская машина обогнала ее и остановилась. Из окна выглянул Алексей и предложил «А давайте я вас подвезу». Дина Сергеевна опять хотела заткнуть его тем же «Да пошел ты!», но вдруг подумала, что еще дней пять назад свободно села бы к нему в машину. Да, но пять дней назад он ей ничего не предложил бы, как и не предлагал никогда. И все-таки она сядет в его чертову машину, назло. Он может думать, что она откажется, а она сядет. Пусть везет ее на другой конец города. Дина Сергеевна с троевым шагом подошла к Ауди, рванула дверцу и плюхнулась не на заднее с и д е н ь е на что Лёшка, возможно, рассчитывал, а на место рядом с водителем. «Ну, вези!» – гордо сказала она. «Куда?» – всё так же улыбаясь, спросил он. Она назвала адрес. Алексей присвистнул. «Что, выходить?» – очень ядовито спросила Дина Сергеевна. «Далековато будет?» «Ну что вы!» – весело отозвался он. «Я, наоборот, рад, что мы с вами еще и покатаемся!» И они поехали. Алексей о чем-то спрашивал ее, и она даже отвечала. Со стороны их разговор мог показаться оживленным, но у женщины так тяжко билась в висках кровь, что она потом никак не могла вспомнить суть беседы. Остановив машину возле проходной завода, где работала Дина Сергеевна, сосед повернул к ней по-прежнему улыбающееся лицо и предложил. «А давайте я заеду за вами после работы. Вы во сколько заканчиваете?» «Какая тебе разница?» Еле выдохнула Дина Сергеевна. «Я в лучшем виде доеду на троллейбусе, как всегда». «Зачем ехать в набитом троллейбусе, если есть возможность на машине?» Я за вами заеду, и мы сможем где-нибудь, например, поужинать». Алексей перестал улыбаться и смотрел на нее очень серьезным взглядом. В лицо Дины Сергеевны бросилась краска. Она схватилась за пылающие щеки руками и, сглотнув подступившую прямо к горлу дурноту, без всякого вопроса в голосе сказала «Совсем с ума сошел, да?» «Нет, вы мне очень понравились». Также без улыбки ответил он. «Ага, сто лет не нравилось, а теперь вдруг на тебе, понравилось!» Пропела она в с ю ту же песню. «Так часто бывает. Разве вы не знали?» «Я тебе в матери горжусь, л ё ш а Постыдись!» «Чего мне стыдиться? Я свободный взрослый человек. Вы тоже. Кому какое дело, какая между нами разница в возрасте?» «Мне есть дело. Моя дочь тебе ровесница. Ты бы лучше на нее посмотрел». А я смотрел, между прочим. На Туся, конечно, хороша, но вот с ней мы действительно сто лет знакомы. Но я все равно о ней уже подумывал. А тут вдруг с вами метаморфоза какая-то случилась. Вы прическу сменили и еще что-то сделали. Не разбираюсь я о ваших женских штучках, а только заметил, что вы еще лучше Туси. Очень похожа на нее, но лучше, ярче. У вас изюминка такая». «Пятьдесят лет! Вот моя изюминка, понял? Так вам пятьдесят?» – искренне огорчился он. «Да, представь, через пару месяцев юбилей!» Алексей промолчал. Дина Сергеевна рассохоталась. Ей вдруг сделалось с ним легко и свободно, как раньше. «Ну что, юбилярша, значит, не нужна?» С презрительной улыбкой спросила она. «Я подумаю над этим!» – серьезно пообещал Алексей и открыл ей дверцу машины. «Ну-ну, думай, сынок, если что, подъезжай, я заканчиваю ровно в 16.30». Отчеканила она, изо всей силы хлопнула дверцей, будто ударила его по лицу и быстро пошла к проходной. Когда она после смены вышла на улицу, темно-синей ауди нигде видно не было. Дина Сергеевна, п о н и м а ю щ е усмехнулась, а в груди что-то неприятно кольнула. «Все, вышла тетка в тираж». Конечно, сослуживцы сегодня восхищались ее новой прической, ярким калером волос, новым макияжем и терракотовым плащиком, но отсутствие синей ауди возле проходной одним махом свело на нет все комплименты. Она старая, старая, старая. И как н е прихорашивайся, как н е с т р и г и с я н е красься, моложе, чем есть, все равно не станешь. Впрочем, зачем ей быть моложе? Разве она собиралась ужинать с этим молокососом? Да никогда. Он ей и даром не нужен. Он в самом деле годится ей в сыновья. Она была дружна с его матерью. Но подогнать свою Ауди к проходной все же мог бы. Из элементарной вежливости и порядочности. А то получается, что он подвозит только тех, с которыми потом можно ужинать и спать. А просто по-соседски, по-дружески, черта с два. Давись, тетка, в троллейбусе. На ночь Дина Сергеевна выпила хорошую порцию успокоительных капель Морозова, чтобы ничего непотребного не снилось. Она без пяти минут юбилярша должна думать о детях, о производственном плане родного предприятия. Все. Остальное надо оставить за во ртом. И она оставит. Лучше еще раз прикинуть, Какой вуз Денису выбрать после окончания школы, а потом она заснет, как миленькая под каплями Морозова? Дина Сергеевна заснула. Ей, разумеется, что-то снилось. Какая-то странная чехарда сменяющих друг друга картинок. Ничего нарочито эротического. Все как всегда. Победа. Полный контроль над снами и действительностью.